Глава 16. Обиван получил разрешение приземлиться на личной посадочной платформе Крейна. Вы видите, говорил Крейн на Ророке 5. Я показываю все. Мне нечего скрывать. Однако все-таки что-то скрываешь, подумал Обиван, стараясь не привлекать особого внимания к собственным подозрениям. Хотя он чувствовал, что Норфик также подозревал это. Обиван вышел из корабля и был удивлен тем, что его никто не встретил. Фактически ему разрешили осматривать все, что он захочет. Но Оби-Ван был уверен, что Крейн попытается его контролировать. Может быть, за ним следили. Нельзя было зря терять время. Обиван сразу направился к фабрикам. Поскольку он, Баклида, был работорговцем, это не должно было вызвать подозрений. Фабрики находились намного ниже. Трубы изрыгали вверх черный дым. В городе воздух был чистым, но Обиван смотрел сверху на плотную пелену ядовитых выбросов. Джедай направился к лифту, чтобы спуститься вниз. Он вошел внутрь и начал спуск. Скорее бы найти Аникина. Он весь был сосредоточен на этом. Вдруг лифт остановился. Обиван почувствовал возмущение в силе, которое предупредило его об опасности. Вдруг люк наверху открылся и вниз спрыгнул Раштах. Турболифт закачался от мощного прыжка вуки. Когда он приземлился, то ударил рукой. Мощный удар отбросил оби ван к стене, и он сильно ударился головой о дюростил. Он попытался достать свой световой меч, как Раштах приревев, подошел к нему и вновь с силой ударил. Оби-Ван почувствовал болезненный удар даже сквозь плотную броню. Его рука немела. Он знал, что в рукопашной борьбе у него против Вуки нет никаких шансов. Последнее, что ему сейчас хотелось, это оказаться в ловушке турболифта один на один с Вуки. Другой рукой он нащупал световой меч. В это время ему пришлось увернуться от очередного удара Раштаха. В кабине лифта не было много места для маневра, и у Вуки было определенное преимущество. Еще раз увернуться не удалось. Раштах достал его и ударил вновь, на сей раз, локтем в живот. Обиван выдохнул. Раштах нанес еще один удар, и он упал на колени. У джедая никак не получалось достать свой световой меч. Удары наносились слишком быстро, а у него работоспособно оставалась лишь одна рука. Он надежно спрятал световой меч, чтобы его не заметили. Теперь он понял, что это было ошибкой, поскольку достать его было очень трудно. Ситуация не выглядела хорошей. Запах влажного меха в вуки делал воздух еще тяжелее. Оби-Ван перекатился на другую сторону. Он постарался использовать ноги как оружие. Раштах фыркнул и попытался схватить одну из ног. Но Оби-Ван был быстрее. Наконец ему удалось активировать свой меч. Раштах удивленно рыкнул и немного отошел. Обиван атаковал его, но Раштах попытался защититься. Он не стал полагаться только на свои кулаки, а достал электрошокер и вибротопор. Обиван понял его намерение. Шокером он мог парализовать его, а затем бы он нанес по оби смертельный удар топором. Необходимо было обязательно избежать электрошокера. Если его парализует, то это действо может продлиться около часа. К его онемевшей руке стала возвращаться чувствительность. оби -ван старался ускорить этот процесс. Это могло дать определенное преимущество в бою, потому что Вуки думал, что его правая рука бесполезна. Обиван ударил Раштаха, но Вуки отклонил удар вибротопором. Два оружия пересеклись, и дым наполнил кабину. Вдруг оби -ван внезапно перекинул световой меч из левой руки в правую. Он рванулся вперед, заставив Вуки открыться и ударил по груди. Меч легко вошел в тело существа. Глаза Раштаха расширились, а вой был ужасен. Он уронил шокер и попытался рукой сжать рану. Он поднял вибротопор. Обиван ударил по руке Вуки. Существо упало, издав жалобный предсмертный вой. Обиван опустился на пол, облокотившись о стену. Пот застилал его глаза. Раштах попытался убить его. Но не смог сделать это. Смерть в этих кварталах была обычной вещью. Обиван нажал кнопку, и лифт продолжил спуск. К тому времени, когда он достиг конца спуска, Оби-Ван привел себя в порядок, свою броню и шлем, а также вновь спрятал свой меч на своем поясе. Двери открылись. Он был в небольшом коридорчике. Через окно можно было увидеть пустынную картину. Там стояло старое фабричное оборудование, ржавее под дождем. Сейчас у оби -Вана была проблема. Если тело Раштаха найдут, то подозрение пойдет на него. Крейн приготовил ловушку. Пират был умен. Если Раштах убьет Баклиду, все хорошо. Но если работорговец Баклида так или иначе сможет одолеть Вуки, то Крейн либо потребует немедленного удаления того с планеты, либо просто убьет Баклиду. В любом случае он избавлялся от ненужного вмешательства. Обиван потянул тяжелое тело Вуки под дождь. Он спрятал его под грудой старого оборудования. Скоро Крейн начнет искать Раштаха, и Вуки непременно найдут рано или поздно. А значит, у обивана гораздо меньше времени, чем он думал. Он должен был найти Энакина. Глава 17. Когда Энакин спустил гравесани поближе к груди Спайса, Мази подошла ближе. Она поменялась местами с рабочими, и они с Энекином обменялись улыбками. «Это делало работу почти терпимой», – подумал Энекин. «Он заметил, что несмотря на утверждение Мази, что она не заводит больше друзей, она помогает ему. Также заметил, что она заботится и о других. Если кто-то из рабочих устает, она быстро организовывала помощь. Так они распределяли работу между собой, чтобы дроиды не замечали. Другие рабы ей доверяли». Энакин восхищался этому. Мази подошла поближе, когда он разгружал баки. «У меня есть немного хлеба. Берри принесла его мне», — шепнула она. «Держи». Она вложила ему в руку кусок хлеба. «Не надо», — сказал Энакин, пытаясь отдать его. «Ты молод, тебе нужна сила». Мази быстро отошла назад. Если бы он последовал за ней, то это бы привлекло внимание дроидов, и она это знала. Энекин взял кусок хлеба и закончил разгрузку. Он решил, что отдаст его рабочему, которого он заметил раньше и который очень ослабел. Мальчик поднялся вверх на грависанях, поставил их, готовясь пойти дальше по туннелю. Вдруг путь ему преградила Сири, держа руки на бедрах. Он остановил грависани. «Что у тебя в кармане?» – спросила она. Он молчал. Она улыбнулась. «Пойдем со мной, раб». Энекин вылез из грависаней. Сири повела его за угол, подальше от патрулировавших дроидов, пристальных взглядов рабов и шума машин. Она пристально посмотрела на него своими синими глазами. «Глупо нарушать правила здесь. Ты не можешь общаться с другими рабами во время работы. Никаких разговоров, кроме тех, которые необходимы для работы». Гнев закипел в Энекине. «Вы не должны повторять правила мне». «И что? Ты хочешь их нарушать дальше?» «Это глупо. Ты привлечешь к себе излишнее внимание, а внимание здесь никогда не является хорошим делом. Твоя обязанность состоит в том, чтобы опустить свои глаза и выжить». «Я раб, Сири», — сказал Энакин, не беспокоясь, чтобы скрыть презрение в своем голосе. «Я ваш заключенный. Этого для вас недостаточно? Не нужно защищать меня в сторонке, чтобы я не видел ваш план. Как вы посмели сделать это?» Сири потрясенно смотрела на него. «Кто вы такая, чтобы говорить мне о моих обязанностях?» — резко сказал Энокин. «Вы предали нас всех. Вы повернулись спиной к джедаям и перешли на темную сторону. Теперь вы шпион Крейна, союзник-работорговца, самого презренного, какого можно найти в галактике». Смех раздался рядом. Энокин замолчал, увидев, как Крейн вышел из-за угла. «Твоя похвала!» — насмешливо сказал он. Как же приятно услышать оценку своих злодеяний. — Значит, я все-таки кое-что делаю правильно. — Я всего лишь делала выговор этому рабу, — сказала Сири. — Он новенький и не знает всех правил. Крейн повернулся к ней, и его лицо не выражало удивления. — Так ты, получается, джедай? — Как тебя зовут? — Сири? — Я больше не джедай, — резко ответила Сири. — Я давно оставила их и у них смешной кодекс верности. Они думают, что могут вернуть меня. Никто не смеет мне больше приказывать». «Ну, ты забыла кое-что?» — сказал Крейн. «Я могу». Глаза Сири блеснули. «Тебе не в чем обвинить меня, Крейн». Вдруг из-за угла появились дроиды-охранники и окружили их. «Я давно оставила джедаев», — сказала Сири. «В ее голосе не было никакой просьбы. Я была вашим союзником, Крейн». «Да, лучшее, которая когда-либо была у меня», – печально ответил Крейн. «Но я не могу быть уверенным в том, что ты не шпион. Верна ты мне или нет, это не имеет значения. Теперь ты представляешь для меня риск». «А ты всегда была той, кто отговаривал меня от излишнего риска, Зора. Ирония судьбы, правда?» «Быть казненной из-за этого». Он обернулся к дроидам. «Эти двое – джедаи». «Отведите их в тюрьму службы безопасности, чтобы дождаться моего решения!» Он улыбнулся Сири. «Думаю, что небольшая демонстрация для каликоидов будет хорошим началом нашего партнерства». Дроиды взяли Энакина и Сири в тесный круг. Они прошли к выходу. Мази, которая украдкой посмотрела на него, лишь улыбнулась. Он ответил ей взглядом. Охрана привела Энакина и Сири к комплексу Крейна, который располагался выше фабричных зданий. Энакин был удивлен тому, что Сири не пыталась сопротивляться. Он спрашивал себя, есть ли у нее еще световой меч. Если бы был, то она наверняка использовала бы его. Их заперли в одной камере на самом нижнем этаже комплекса Крейна. Энакин положил ладонь на дверь, как будто бы смог открыть ее. — иду уже прибыли навстречу, — сказала Сири. — Это не займет много времени. Энакин молчал. Охранники лишили Сири оружия, но она достала с пояса небольшое устройство и включила его. «Теперь никто не сможет нас подслушать», – тихо сказала она. «И это хорошо». энекин молчал. «Если она считала, что он будет говорить с предателем, то она так же безумна, как и зла». энекин спокойно сказала Сири, – «я все еще джедай, и работаю здесь тайно». Он удивленно посмотрел на нее. Как я могу быть уверенным, что вы говорите правду? Тебе не нужно ничего делать. Просто доверяй мне. Об этом не знает даже Убиван. Никто в храме не знает, кроме совета джедаев. Это являлось нашей последней попыткой выяснить все связи Крейна и очистить Наршада, положив конец господству пирата. Энакин внимательно слушал Сири и не мог поверить. Он погрузился в силу, чтобы ощутить Сири. — Я верю вам, — наконец сказал он после долгого молчания. — Это хорошо. Она села на пол. — То, что я джедай, помогает мне сейчас. По крайней мере, делает пребывание здесь несколько приятнее. Энекина вдруг озарила. — Я выдал вас. Она махнула рукой. — Все в порядке. — Нет, я поставил под угрозу вашу миссию. Иван всегда учил меня быть сдержаннее, в особенности в том, что я говорю в гневе. — Уверена, что он также говорил тебе, что я сама несу ответственность за свой риск, — твердо ответила Сири. — И я уверена, что он советовал тебе признать опасность своей импульсивности, учиться на ошибках и идти дальше без чувства вины, а только с мудростью. Энокин улыбнулся. — Вы говорите так же, как и он. — Я хорошо знаю его. Он имеет привычку учить тогда, когда его, собственно, не хотят слушать. Энакин засмеялся, поняв, что теперь испытывает к Сири искреннюю симпатию. Он сел напротив нее. «Я следила за тобой, Энакин», — сказала она. «И очень впечатлена твоей добротой и храбростью. Я видела, как ты пытался помочь слабым, когда появлялась такая возможность». Улыбка Энакина исчезла. «Я знаю, что такое быть рабом». «Да, и печально, что обстоятельства привели тебя сюда. Но ты показал...» — Замечательное терпение и сильное желание к свободе. Полагаю, что ты будешь прекрасным джедаем. — Если не буду казнен сначала. — Не думаю, — сказала Сири. — Оби-Ван сейчас находится где-то на нарша да, я уверена. Совет послал его сюда. Энакин просиял. — Он? — Но как он сможет добраться к нам? — Ну, он найдет путь. — Так что, Крейн в союзе с Каликоидами, — сказал Энакин. «Поэтому я видел здесь капитана Дека «Каликоиды занимаются торговлей Спайса, и они вынуждены иметь дело с Крейном, чтобы обработать Спайс здесь, на Наршада. Лидер же Наршада смотрит совершенно в другую сторону, стараясь не замечать того, что происходит тут». Энакин глубокомысленно кивнул. «То, что Сири сказала ему, лишь укрепило его собственные догадки и помогло начать строить план». «Мы не можем позволить себе просто сидеть здесь и ждать спасения», – сказал Энакин Сири. «Если каликоиды уже находятся на Наршада, да то мы тоже должны действовать». «Как? Если мы сможем убедить каликоидов, что в их лучших интересах принять управление нарша да то тогда на Наршада да будут действовать законы республики, поскольку каликоиды – член республики». «Верно», – сказала Сири. «А законы республики запрещают рабство». «Это точно. Но, скорее всего, они не сделают этого», — сказала Сири. «Им нужны рабы, скорее всего, из-за их собственной жадности». «Это так, но мы можем использовать их жадность против них. Нам нужно убедить каликоидов, что они смогут получать большую прибыль без рабов. Они смогут делать это, если Крем будет устранен как посредник. Тогда они не должны будут отдавать ему часть прибыли» а смогут самостоятельно управлять фабриками, не боясь, что их обманут. «Что заставляет тебя думать, что каликоиды послушают этот аргумент?» спросила Сири. «Они очень осторожны». «Их осторожность и жадность вынудят сделать это», сказал Энакин. «Но мы должны заставить их думать, что если они этого не сделают, то вообще потеряют все. Могу поспорить, что они уже не доверяют Крейну». «Каждый так будет делать», сказала Сири. «То есть, если у них хватит сил?» «Если мы сможем убедить каликоидов, что положение Крейна на Да шаткое, что они рискуют потерять фабрики, то они скорее рискнут убрать крейны, чем потерять вообще все». «Почему они должны так подумать?» – спросил Исири. «Потому что будет восстание рабов в то время, пока каликоиды будут здесь», – быстро ответил Анакин. «Рабы взорвут часть фабрики. Если каликоиды увидят это...» то они воспримут это как слабость Крейна и возможность взять все в свои руки. Сири смотрела на него. «Но почему должны восстать рабы?» «Потому что они хотят быть свободными», сказал Энокин. Сири покачала головой. «Не все так просто, Энакин. Охранники держат рабов в страхе, и это закрепилось в них. Рабы рискуют слишком многим». «Если они почувствуют, что у них есть шанс...» глубокомысленно сказал Энакин. Да, есть определенные гарантии, но и риск немал, сказала Сири. Ты не учел третье лицо всего действа, Лидера Наршада. Он контролирует своих охранников. Если мы сможем убедить его, что в его интересах передать управление фабрикам от Крейны Каликоидом, он может проинструктировать охранников не мешать рабам. Наршада станет частью республики а местные жители получат выгоду от союзов и торговли. «Конечно», — ответил энокин с энтузиазмом. «Вот он, недостающий ключ». «Я была на нескольких встречах высокого уровня», — сказала ему Сири. «Представители каликоидов знают меня. Если я смогу добраться до них, то попытаюсь убедить. Я могу посеять в них сомнения в способностях Крейна управлять всем комплексом. Они будут доверять мне, поскольку я его советник». Кроме того, я знаю Ага Калпу, лидера Нарша Даа. А я поговорю с рабами, — добавил Энакин. Сири вздохнула. Есть только одна проблема. Мы находимся в камере с высоким уровнем безопасности, а оба наших световых меча находятся в моей комнате. Мы не можем ими воспользоваться. Энакин улыбнулся. Она внимательно посмотрела на него. — Только не говори мне, что у тебя есть план и насчет этого. «Не скажу», — сказал Энокин. Сири покачала головой. «Ты напоминаешь мне одного друга, которого я знала много лет назад. Он никогда не опускал руки тоже. Мне приходилось думать быстрее, чтобы не отстать от него». Она усмехнулась. «Только не говори об этом Убивану, что я так отозвалась о нем». «Забавно», — сказал Энокин. «Я думал, что вы недолюбливаете его». Сири потянулась. «Конечно же нет». Он только иногда действует мне на нервы. Ее ярко-синие глаза вспыхнули. Но, собственно, это делает большинство существ. Глава восемнадцатая. Обиван перепробовал уже все, что знал. Он протянулся к Силе, пытаясь определить местонахождение Энекина и Сири. Связь с его подаваном была очень сильна, и он был уверен, что если тот на фабрике, то оби сможет определить его местонахождение. Но все, что он чувствовал, это была пустота. Он уже прошел большую часть фабрики. День близился к концу. Он изучал лица сотен рабов, видел их страдания, болезни, истощение, но среди них он не видел подавана. Обиван нашел укромное место и связался с храмом. Адигалия ответила ему. Мы потеряли контакт с Сири, сказала она, и мы не можем помочь вам, обиван. Действуйте самостоятельно. Он прервал передачу и быстро спрятал Комлинг в тунике. Что-то шло не так. Пришло время найти Крейна. Обиван вернулся к лифту и направился к комплексу Крейна. Когда он шел по коридорам, то почувствовал волнение в силе. Кеноби остановился, но не смог понять, откуда это исходило. Но все это очень волновало его. Зал Крейна очень удивил оби -вана. Он ожидал увидеть там роскошь, как демонстрацию огромного богатства Крейна его авторитета, но зал был почти гол. Пол был каменный. Единственное, что свидетельствовало о Крейне тут, это огромный стул, вырезанный из редкого дерева грила. Крейн встал, когда Убиван вошел. Итак, сказал он веселым голосом, вы посмотрели все, ради чего прибыли сюда. Еще нет, коротко ответил Убиван. Я лишь посетил часть фабрики, но хотел бы попросить у вас гида. Того, кто знает здесь все. — Ха, — сказал Крейн. — Вам мог бы помочь Раштах, но, однако, странно, никто не может найти его сегодня. Вы случайно не видели его во время ваших посещений? Это такой большой Вуки с плохим характером. Это было испытанием. Крейн играл с ним. И он знал очень хорошо, что если теперь Оби-Ван стоит перед ним, то Вуки потерпел неудачу. — Нет. Но, может быть, у вас есть кто-то еще, кто может занять его место? Я постараюсь найти и послать к вам. Я буду на фабричном уровне. Глаза Крейна блеснули. Не волнуйтесь. Я всегда знаю, где вас найти. Недоумение в убивании росло. Крейн чувствовал себя слишком в безопасности. Почему? Он знал, что Убиван был джедаем? Или действительно был уверен в том, что его дело с каликоидами почти получилось? Обиван вновь остановился на том самом месте, где почувствовал ранее волнение в силе. Он обратился в силе и погрузился в нее. Но вновь не почувствовал отклика Эникина, И все же он знал одну вещь точно. Его самое большое опасение не оправдалось. Его подаван, к счастью, был все еще жив. И если он жив, то значит он думает и планирует что-либо. обивану вану лишь оставалось надеяться, что его импульсивный подаван будет руководствоваться еще и терпением и осторожностью. По крайней мере, он мог быть с Сири. Предчувствие вдруг нахлынуло на Убивана. Если Энакин и Сири были вместе, то что с ними могло случиться? Несколько часов спустя небольшое окошко в двери открылось, и в него втолкнули поднос. На нем был белковый блок, твердый как камень, небольшой кусок хлеба и немного воды. «Нет, спасибо!» ответила Сири. Энакин с нетерпением приблизился к подносу. Он разломил кусок хлеба. Внутри него было сообщение, написанное на небольшой диростиловой пластине. «Что я могу сделать?» «Берри». Сири удивленно посмотрела. «Кто это?» «Она дочь моего друга Мази. Она работает здесь, на кухне». Энакин был рад тому, что Мази связалась с Берри. Он и рассчитывал на это. «Где вы спрятали свой световой меч, да и мой тоже?» «В моей комнате», – ответила Сири, – «под кроватью». «Ха, оригинально!» Сири выглядела раздраженной. «Это удобно, ведь там никто не убирает. Я не должна была волноваться по поводу того, что его обнаружат. В комплексе Крейна всегда идут проверки оружия, а я не могла рисковать тем, что мой меч найдут». Эннекин написал на пластине скрипком: «Кровать Зоры» оружие. Он положил поднос назад на полку. Мгновением позже окошко раскрылось, и поднос забрали. «Это может быть ловушкой», — встревоженно сказала Сири. «Если это так, то мы все равно ничего не теряем», — ответил Энокин. «Но это не ловушка. Мази верна». Мгновением позже Сири кивнула. «Я доверяю тем, кому доверяешь ты». Они сели ждать. Медленно текли минуты, Прошел час. «Я никогда не была хороша в храме в упражнениях на терпение», – застонала Сири. «Не вы одна. Я тоже», – признался Энакин. Сири выдохнула. «А вот Оби-Ван всегда был». Вскоре окошко раскрылось вновь, и два световых меча упали на пол камеры вместе с двумя комлинками. «Спасибо, Берри», – шепнул Энакин в окошко. «Он не мог видеть дочь Мази. Теперь возвращайтесь на кухню». Они подождали еще некоторое время, пока не удостоверились, что Берри ушла и в безопасности. Затем активировали свои световые мечи. Энакин чувствовал волну вдохновения, увидев синий клинок. Он не был больше рабом. Он вновь был джедаем. Вместе они прорезали толстую дверь, и она открылась. Сири вышла из камеры, затем Энакин. В коридоре не было никакой охраны. Крейн всегда слишком доверяет технологической охране прошептала Сири. Пойдем, как у Калпе. У входа в тюрьму было лишь трое дроидов-охранников. Сири и Энекин переглянулись и бросились в укрытие. У нас нет времени для сложного планирования, сказала Сири. Давай просто обезвредим их. Они активировали световые мечи и ударили по дроидам, прежде чем те ответили на нападение. Два джедая прыгнули высоко в воздух, разрубая двух дроидов. Третий дроид отступил к пульту, чтобы поднять тревогу но не успел. Энакин срезал его в то время, когда Сири уничтожала пульт. Повалил дым. «Теперь нам надо спешить», сказала Сири. Она пошла вперед к выходу. «Это запасной выход Крейна», сказала она Энакину. «Он ведет к его посадочной платформе. Здесь и самое короткое расстояние до офиса Ага Калпы». Крейн настаивал, что Калпа наслаждался комфортом комплекса, но на самом деле он просто хотел держать его всегда под контролем. Энакин последовал за Сири к посадочной платформе Крейна, а затем и к другому проходу, который вел на другую сторону комплекса. Сири подошла к кабинету Калпы и вошла. Они застали Агу Калпу, сидящим над голографической игрой. «Как всегда занят, как я погляжу», — сказала Сири, шагнув и отключив игру. Ага Калпа встал. На его лице отображалась причудливая смесь между возмущением, страхом и бессилием. Энакин едва не рассмеялся. Ага Калпа был худым, гуманоидным мужчиной, со слабым телом, одетый в какой-то технический костюм. Он носил небольшой головной убор на своей лысой голове. «Как вы смеете врываться в мои личные покои?» – возмутился он. Все-таки гнев взял вверх. «Крейн хочет меня видеть?» «Нет, но я хочу». Сири села на стул. «Это мой раб, Энакин. Мы можем говорить в присутствии его совершенно свободно». Энакин взвился внутри, будучи названный рабом, но быстро понял, что того требует секретность и обстоятельства. «Я пришла сюда с сообщением от каликоидов», — сказала Сири. «Они собираются взять под свой контроль фабрики Наршада. Естественно, Крейн не знает об этом». Выражение гнева на лице Ага-Калпы сменилось страхом. «Взять под свой контроль? У них хватит для этого сил», — продолжила Сири и я, как близкий партнер Крейна, согласилась им помочь в этом. Вы мне всегда нравились, Калпа, поэтому я предлагаю вам возможность присоединиться к нам». «Против Крейна?» Ага Калпа схватился руками за стул. «Это был бы верный шаг и легкий. Вам почти ничего не надо будет делать. Прикажите охранникам фабрик Нарша-да не мешать рабам». «Я не могу сделать этого», — ответил Ага Калпа крейн убьет меня». «Действительно ли вы уверены в том, что будете иметь безопасность от каликоидов, если вы этого не сделаете?» – тихо спросила Сири. Страх на лице Ага Калпа лишь усилился. Он качал головой. «Нет, нет, я не могу идти против Крейна». Сири раздраженно оглянулась на Энакина. «Очевидно, что Ага Калпа был слаб и парализован страхом, чтобы пойти на риск. Она пожала плечами». Энакин понял, что она задумала. Он почувствовал, как Сила собиралась в кабинете. Она была настолько мощной, что он восхитился умением Сири так ее использовать. Она взглянула Ага Калпе в глаза и провела рукой перед его лицом. «Вы свяжетесь с охранниками рабов, которые вскоре восстанут, и прикажете им, чтобы они ничего не делали рабам». «Я прикажу, чтобы они ничего не делали рабам. Я свяжусь с охранниками». Голос Ага-Калпа был невыразителен, но мысли его работали. На таком слабом существе, как он, ментальное внушение силы сработало хорошо. «Сделайте это сейчас!» Они наблюдали, как Ага-Калпа активировал свой комлинг и начал говорить с командиром. Ему пришлось дважды повторить приказ, прежде чем недоверчивый офицер ответил «Есть!» «Исполняйте приказ или будете наказаны!» – шепнула Сири. «Исполняйте приказ, командир!» «Или будете наказаны?» – повторил Ага Калпа и отключил связь. «Благодарю, Калпа. Я ценю вашу помощь». Сири вскочила со стула и направилась к двери. Как только она и Энакин вышли наружу, она нахмурилась. «С каликоидами будет не так легко. Здесь ментальное внушение джедаев может не сработать. Я должна идти одна, Энакин. Так или иначе, мне надо будет поговорить с рабами». «Я не должна желать тебе удачи», — сказала Сири. «Я знаю, что ты сможешь сделать это. Удача всегда помогает. Буду ждать вашего сигнала», — Энекин побежал к турболифту. Он почувствовал большую уверенность в способности Сири. Энекину потребовалось несколько минут, чтобы обойти дроидов, патрулирующих фабрику. Незамеченным он проскользнул к линии обработки и встал рядом с Мази, надеясь на то, что не будет внезапной переклички. Быстро он объяснил ей ситуацию и то, в чем он нуждался. Она удивленно смотрела на него. «Ты действительно хочешь взбунтоваться? «Не я один», — сказал Энакин. «Все вместе». «Я не могу сделать этого, Энакин», — ответила тихо Мази, когда ее пальцы продолжали работать. «Я не могу просить их, чтобы они так рисковали». «Все, о чем нам надо волноваться, — это дроиды. Охранники снарша «Да» не будут мешать нам. Но и дроидов достаточно. Мне надо осуществить диверсию, взрыв. Я знаю, где хранится взрывчатка в пещерах. Мази закусила губу. Я не знаю, — пробормотала она. Это единственный путь, Мази. Вы хотите здесь закончить свою жизнь? Вы хотите, чтобы Берри жила как раб? Ты несправедлив. Но я прав. Возможно, — «Возможно, есть основная группа, которая готова восстать», – медленно сказала она. «Вы сможете связаться с ними?» – она кивнула. «Другие увидят, что все получается, и присоединятся к нам», – уверенно сказал Энокин. «Я надеюсь, что ты прав», – тихо ответила Мази. Теперь ее руки дрожали. Энокин отошел от линии и скрылся. Время пошло на минуты. И все зависело от Сири. Глава 19. Неспособный найти Энекина или Сири, Обиван должен был вернуться к делегации каликоидов. В противном случае он рисковал потерять свое прикрытие. Он только начал говорить, как в разговор вмешалась Сири. Обиван облегченно вздохнул, поскольку теперь он видел, что она в безопасности. Он встал напротив стены так, чтобы она не была отвлечена, если вдруг узнает его. Он видел по ее лицу, что у Сири был план. «Вы должны извинить меня за то, что я прибыла на эту встречу незваной», сказала она, поворачиваясь к Норфику. «Я прибыла к вам, не уведомляя об этом Крейна». Норфик выглядел удивленным, но тут же попытался скрыть это. «Продолжайте». «Я считаю, что если вы позволите Крейну держать под контролем фабрики Спайса на Да, то вы потеряете их. А вместе мы потеряем большую прибыль, которую мы получаем от них» сказала Сири. А почему мы должны слушать вас? спросил Норфик холодным тоном. Потому что я знаю о действиях Крейна больше, чем он, сказала Сири, кивнув на Обивана. Рабы готовы восстать. И у Крейна нет достаточно сил, чтобы справиться с ними. Норфик обратился к Обивану. А что думаете вы, Баклида? То, что я увидел, соответствует тому, что она говорит, коротко ответил ОбиВан. Он знал, что если начнет говорить многое, то это может привести к неприятным последствиям. Сири с любопытством посмотрела на него. Она знала, что тут что-то не так, но она не узнала его. ОбиВан отянул соблазн протянуться к ней сквозь силу, но он взял себя в руки. Она не должна знать, кем он был. Он предположил ее план и теперь будет следовать за ней. Пальцы Сири теребили ее пояс, пока не ждали, когда Норфик примет решение. Оби-Ван видел, как напрягается ее палец и расслабляется. Он бросил взгляд на устройство связи внутри пояса. Она посылала сигнал. Это могло означать только одно – Энакин. «Все это нуждается в дальнейшем изучении», – ответил Норфик. «Мы не можем принять решение, основанное лишь на двух мнениях. Мы не готовы принять полностью контроль на нарша Да. Но вы это планировали сделать когда-нибудь», – проницательно предположила Сири. «Вы же не будете терпеть присутствие Крейна вечно. Вы наблюдаете за его методами, и когда поймете, то начнете действовать. Он не станет препятствием для вас». Я считаю, что спайсовые фабрики могут управляться более эффективно, если на них будут рабочие, а не рабы. Помощь, которую вы получите от республики, принесет огромную выгоду. Вы уже имеете большой авторитет в Сенате. Вы красноречиво говорите, Зора, но повторюсь, я должен... Слова Норфика были заглушены внезапным взрывом. Сирия едва не упала от удара взрывной волны, однако быстро обрела равновесие. Один из каликоидов упал со стула, но быстро встал, обеспокоенный. Сири, Обиван Ван и Нор поспешили к окну. Они смотрели на панораму спайсовой фабрики, из одного из зданий валил густой дым. Восстание началось, сказала Сири. Теперь вы мне верите? Норфик был смущен. Мгновением позже открылись двери, и рабы выбежали на улицу. Некоторые из них несли оружие, отобранное у охранников нарша да Где Крейн? — спросил Норфик Сири. — В кварталах. — Может быть, в это время он будет задержан? Сири достала свой световой меч. — Я могу это устроить. Глава 20. Энакин собрал команду рабов, чтобы установить взрывчатку. Он смог разрушить комнату управления дроидами-охранниками с помощью силы и своего светового меча. Победа над дроидами вдохновила рабов. Они вскоре лишили тех оружия, забрав его, и восстание распространилось. Энакин оставался здесь достаточно для того, чтобы быть уверенным, что взрыв сделает свое дело, а рабы получат преимущество в сражении. Охранники с даа оставили область, лишившись оружия, и, повинуясь приказу, сопротивления не оказывали. Рабы теперь были вооружены. Они отключили дроидов. Энакин побежал от фабрики к турболифтам. Насколько он мог узнать Крейна, то предположил, что пират не останется на нарше Да. Как только Крейн поймет, что восстание невозможно подавить, то он попытается сбежать. Энакин намеревался остановить его. Он успел на посадочную платформу как раз вовремя, чтобы увидеть, как Крейн спешит к своему кораблю. В одной руке у него был бластер, в другой – вибротопор. Энакин побежал ему наперерез, включив световой меч. Крейн увидел его и побежал тоже. Но Энакин оказался быстрее. Он прыгнул и приземлился перед Крейном, отрезая того от корабля. «Пришло время платить за свои преступления», — сказал он. «Не тебе, мальчик», — усмехнулся пират. Энакин напал. Сейчас он не чувствовал никакого страха. В его крови словно появился лед. Это не был гнев. Он не чувствовал себя разгневанным. Он вершил правосудие. Это была цель. Правосудие за тех, кто страдал на фабриках внизу, тех, кого он знал на Татуине, за мать Эми Халу, за всех, кто страдал или погиб по вине Крейна. Каждого, кого он потерял, кого он любил. В его мыслях был и Квайгон, который подбадривал его. Энакин чувствовал уверенность. Он ударил по Крейну, но пират оказался быстрее, чем он ожидал. Бластерный выстрел опалил рука в туники Энакина. Теперь мальчику пришлось маневрировать, чтобы избежать удара массивной руки Крейна. Но пират выдержал удар и сам перешел в наступление. Крейн выстрелил еще раз. Энакин прыгнул за спину Крейна. Пират увернулся от первого удара светового меча, но Энакин быстро перебросил меч в другую руку и атаковал вновь. Крейн взревел, когда клинок коснулся его. Он поднял свой массивный вибротопор, как если бы это была игрушка. И ударил Энекина по руке снизу. Энекин пытался уклониться, но вибротопор задел его руку. Боль ослепила его. Если бы Крейн был ближе всего на пару сантиметров, то лезвие топора отсекло бы Энекину кисть. Энекин взял меч в другую руку. Он опять перепрыгнул Крейна и напал сзади. Пират повернулся, целясь из бластера. Мальчик смог избежать выстрела и начал атаку. Он чувствовал, что должен совершить справедливость. «Сейчас не время делать ошибки». Ему вдруг вспомнились слезы его матери, слезы Эми, даже спустя много месяцев после того, как Хала была захвачена. Он противопоставил злобе Крейна свой гнев за жертвы, тесня пирата к стене. Энакин заметил первую вспышку страха в глазах Крейна и наслаждался этим. «Ты умрешь от моей руки, Крейн!» – сказал он сквозь зубы. «Умрешь от руки мальчика!» Крейн был слишком истощен, чтобы ответить. Его волосы были мокрыми от пота и спутаны, а рука уже дрожала, когда он пытался замахнуться на Энакина вибротопором. Теперь Энакин вел бой. Никакого милосердия Крейн не заслуживал. Он убьет его. Оби-Ван бежал за Сири от зала заседаний. Как только они остались одни, он снял свой шлем. «Я так и думала», — ответила Сири. «Ты никогда не был мастером маскировки» и все же я обманул тебя сказал убиван признай это она лишь улыбнулась никогда он следовал за нею к жилищу крейна его не было ни в личных покоях ни в центре управления он бы не отправился на фабрику сказала сири ему очень не хотелось бы оказаться в центре восстания они переглянулись посадочная платформа на бегу бросила сири они помчались по коридорам и выбежали на платформу На противоположном конце шел бой Энакина и Крейна. Пират явно устал, тяжело дыша. Они увидели, как вибротопор упал из его кровоточащей руки и загремел по земле. Он поднял лицо к нападающему мальчику. «Энакин!» – крикнул Оби-Ван. Он побежал к нему. Сири была рядом, прикрывая его сбока. Но его подаван не слышал его. На лице подавана было такое выражение, какое Оби-Ван никогда не видел. Энекин поднял световой меч, чтобы нанести смертельный удар. Не делай этого! крикнул убиван. Световой меч полоснул вниз. Энекин вонзил клинок в грудь Крейна. Рот пирата застыл в безмолвном крике. Его взгляд встретился с взглядом Энакина. а затем Крейн замертво упал на пол. Эпилог Несколько дней спустя. Обиваны Сирии Сири сидели вместе с Энекином и наблюдали, как гладкий серебристый транспорт приземляется на платформе Краина. «Мы вернемся на Карускант с почетом», — сказала Сири, кивая в сторону корабля. Она теперь не была похожа на Зору. Ее лицо было чистым, а белокурые волосы заплетены назад и мерцали при слабом свете солнца. «Нечасто делегация Сената прибывает, чтобы поздравить нас с успешным окончанием миссии и обеспечить нам транспорт домой» сказал Обиван. Вернее сказать, никогда раньше такого не было. Полагаю, что они благодарны за освобождение Наршада, отметила Сири. Не говоря уже о крушении всей пиратской империи Крейна, добавил Обиван. Галактика стала куда безопаснее без него. Энакин кивнул. Обиван пристально смотрел в его лицо. Оно было настолько юношеским и открытым, Проблеск чего-то темного и дикого, которое было, когда он сражался с Крейном, исчезло. Сейчас перед ним вновь был тот мальчик, которого он знал. Энакин объяснил, что Крейн все еще держал бластер, его жизнь была в опасности, он не нарушил кодекс джедая, убив его. И все же у Оби-Вана были сомнения. Сомнения, которыми он не мог поделиться с Сири, потому что та не видела лица Энакина в момент боя. Ну пошли, поприветствуем их, сказал Обиван, когда трап корабля открылся. Подождите, здесь Мази и Берри, ответил Энекин. Я должен поздороваться с ними. Энекин, сам канцлер Палпатин прибыл сюда лично, напомнил ему учитель. Энекин лишь усмехнулся, приведя рукой по волосам. Я знаю это, Обиван кивнул. Энекин был прав. Благодаря Мази и Берри они преуспели в этой миссии. Политические деятели могут подождать. Мази и Берри подошли к мальчику. Мази немного хромала, видимо, ее ранили во время боя. «Мы знаем, что вы улетаете», — сказала Мази. «Мы не могли позволить вам уехать без того, чтобы не поблагодарить вас». Она говорила со всеми, но ее пристальный взгляд оставался на Энакине. «Вы освободили всех нас». «Вы сами освободили себя», — поправил ее Энакин. «Именно я должен благодарить вас». Потом он обратился к Берри. «И вы, Берри, я рад, наконец, познакомиться с вами. Вы более очень смелый, когда помогли мне и Сири». «Я только сделала то, что могла», — ответила Берри. «Это было очень много», — вмешалась Сири. «Каликоиды предложили нам заработную плату, чтобы мы остались», — сказала Мази. «Мы так и сделаем, потому что у нас пока нет достаточно средств, чтобы покинуть планету». «Нарша, да, все-таки место, где пока мы сможем жить». «Может быть, джедаи помогут с переселением и транспортом?» ответила Сири. «Мы свяжемся с вами после того, как прибудем в храм». Мази и Берри счастливо переглянулись. «Это было бы очень здорово», сказала Мази. «Безопасный путь домой». Берри улыбнулась. «И нам не нужно будет бояться пиратов». Мази вдруг обняла и прижала к себе Энекена в порыве эмоций. Вы гарантировали нашу безопасность и нашу жизнь, убив Крейна. Мы никогда не забудем этого. А я никогда не забуду вас, — ответил Энакин. Трое джедаев повернулись и пошли встречать делегацию Сената. Канцлер Палпатин улыбнулся, протянув руку для приветствия. «Джедаи принесли, наконец, свободу Нарша-Даа», — сказал он. «Теперь мы можем начать очищать этот мир. Каликоиды нуждаются в нашей помощи, а мы нуждаемся в них» он пожал плечами. «Это цена, которую мы платим за освобождение Наршада и конец Крейна. Сенат благодарит вас за великую службу, которую вы сослужили галактике». Джедаи почтительно поклонились. «Теперь идемте на борт. Мы с удобством доставим вас назад на Карускант, сказал Палпатин. Положив руку на плечо Энакина, он пошел вперед на корабль. У Биванов вдруг опять одолели сомнения. Он видел, как Палпатин нагнулся к Энекину и о чем-то беседовал с ним. Но что вдруг заставило снова возникнуть подозрением? Действительно ли было это воспоминание о том, что он увидел на лице Энекина в его битве с Крейном? Его подаван был в водовороте боя и опасался за свою жизнь. Он чувствовал, что Крейн собирался выстрелить. У него была причина убить его. Он не убил его из гнева или мести. Но все же когда Энакин обернулся потом его выражение лица было опустошенным во взгляде не было ни триумфа ни бедствия только опустошение он оцепенел от боя убеждал себя убиван сам он тоже чувствовал нечто подобное в свое время я не оставлю его Квайгон. мысленно при себя поклялся Убиван. я теперь вижу то что видели вы я вижу его борьбу и вижу огромные способности Сири подошла ближе. Кажется, что ваш подаван впечатлил канцлера. Он имеет большие перспективы. Да, согласился убиван. И все же есть немало того, чему его надо научить. Видение Квайгона в пещере на Юлуме вновь вспомнилось ему. Он не знал, что значило это видение, но он продолжит путь, продолжит обучение Эннекена. Он поведет его как самого талантливого подавана, какого он когда-либо знал. Он не потерпит неудачу.